Глава одиннадцатая. Ужас. Липкий, парализующий, сковывающий тело, язык, ток крови по венам. Я словно вся на секунду застыла. Действительно превратилась в гранитную статую, которой мой муж так и восхищался. Преодолевая себя, сделала шаг назад. Ноги меня не слушались и были такими тяжелыми, что я едва могла ими передвигать. «Кошки-мышки?» «Это твоя любимая игра, правда, Марта?» «Нет, нет, мне не нужны были игры. С моих ресниц на грудь упала первая капля. Волоча ногу, я еще немного отступила назад. Соберись, истеричка, соберись, твою мать!» Но в этот раз игра затянулась. «Плохая, плохая девочка Марта. Думаю, тебя следует наказать». «Возможно, даже выпороть. А может быть, ты этого и хотела?» М? «Что скажешь, грязная девочка Марта?» Я медленно покачала головой. «Я не была жертвой. Я не была грязной. Для него не была. Я просто хотела, чтобы он любил меня так, как это было раньше. И ради любви единственного родного мне человека я была готова на все. Я очень старалась, очень». На моих стороне всегда было недостаточно. Иван просто паразитировал на мне. Он питался моими слезами и неуверенностью, кайфовал от моих истерик и самоутверждался за счет моего унижения. Самым большим его извращенным удовольствием было наблюдать за тем, как я мучилась от сексуальной неудовлетворенности. Фитит Бог, я старалась до последнего. Но мне надоело оправдывать поведение Ивана. Я больше не могла сочувствовать ему и любить, несмотря ни на что. Я попросила развода, а получила плен. Где-то вдалеке на бешеной скорости пронёсся мотоцикл, и этот звук будто бы вспорол моё оцепенение. Я резко отбросила прочь пакет и со всех ног побежала. В ушах шумели кровь и топот подошв армейских ботинок Вуича. На моей стороне была молодость и желание вырваться из золотой клетки, на его долгие годы военной подготовки. Впрочем, он не слишком спешил. Он играл со мной в поддавки. Даже сейчас играл. Я забежала в подворотню. В горле стоял металлический привкус крови. Легкие работали на пределе своих возможностей. Воздух в бронхах свистел. Но Иван настигал меня, тихонько посмеиваясь за спиной. У самых ног с визгом остановилась машина. Чьи-то сильные руки бесцеремонно втолкнули меня в салон. Вы кто? Что происходит? прохрипела я, когда дыхание более-менее восстановилось. Помолчи. Я резко повернула голову и впилась взглядом в красивый хищный профиль Макса. Он не смотрел на меня. В бриках уличных фонарей я могла видеть лишь контуры его скулы. Кто ты? Мне было и правда интересно. А ведь ужас последних событий, по идее, должен был притупить мое любопытство. Служба безопасности. Майор Куваль. Выходит, он записал малышку на своё настоящее имя. Максим Коваль. Коваль в переводе «кузнец». Тогда мне это совпадение показалось забавным. А сейчас вот было как-то не слишком весело. К чёрту. Всё равно. Мне так жутко хотелось есть, есть и спать, что я просто на ходу выключалась. Уплывала из реальности. Всё неважно. У меня не было сил даже на то, чтобы просто поддерживать этот скупой обмен информацией. Майор Коваль. Да? А что, собственно, происходит? Вам все объяснят. Уподобившись мне, Макс перешел на «вы». Я содержана? Против меня выдвинуты обвинения? Гадала я из последних сил, цепляясь за уплывающую реальность. Вам все объяснят. Безучастно повторил мужчина. В особенно ярком свете, вдруг проникшем в салон машины, от меня не укрылось, как плотно были сжаты его челюсти. Заметила я и другие детали. Макс выглядел совсем не так, каким я его запомнила. Строгий, наверняка дорогой костюм, идеально повязанный галстук массивные часы на запястье. Чужой. Я совершенно его не знала. Мы остановились возле ничем не примечательного темного здания. Свет горел лишь в нескольких окнах. В один из этих кабинетов мы, должно быть, и направлялись. Дверь открылась, и я заторможенно осмотрелась. «Выходи. Или ты ждёшь лакея?» Раздался саркастический голос за спиной. Я сглотнула от подкатившей горлу тошноты. Упрямо вскинула голову, отчего чёрные точки перед глазами вновь взмыли вверх. Удерживаясь за дверь, встала перед двумя мужчинами, призванными, наверное, для моего конвоя, но, не удержавшись на ногах, стала медленно оседать». Сквозь тягучий плотный туман забытья до меня доносились обрывки фраз. «Какого черта? Я подержу. Открой дверь. Вызовите врача». В ноздри ворвался мерзкий запах на шатыря. Я сдвинула голову в безуспешной попытке уклониться от этого издевательства. Подняла свинцом налитые веки. «Ты хочешь, чтобы я сожрала этот чёртов тампон?» С трудом шевеля губами спросила я. Они так щедро смочили ватку, что у меня даже глаза слезились. Я медленно подняла руку и надавила пальцами на переносицу. Как раз в тот самый момент, когда Макс, чуть сощурившись, выкинул несчастный катышек в стоящую немного поодаль урну. Что это было? Полагаю, голодный обморок. У вас тут не найдется чего-нибудь съестного? На секунду мне показалось, что мои слова выбили Макса из колеи. Мелькнуло в его янтарном взгляде что-то такое. Не знаю, как объяснить. Быть может, мне только почудилось. Саш, организуй барышни ужин. Барышня? А значит, все-таки не задержанный? Макс не ответил. Несколькими шагами преодолел расстояние до окна и замер. Я тоже отвернулась. Из моего положения за ним было неудобно наблюдать. Уж слишком сильно приходилось выворачивать голову. Не думаю, что созерцание его спины стоило стольких усилий. Спина как спина. Широкая. Постепенно ко мне стали возвращаться другие чувства. Те, что на время отступили, дезориентированные стремительностью происходящего. Липкий пот выступил над губой. Я чуть было не попалась. Выходит, Юрка все же предатель. Сердце сжалось и размеренно застучало вновь. Плевать. Я была к этому готова. «Наверное, была». «Как ты меня нашёл?» Тихий шелест, видимо, означал, что Макс все же повернулся ко мне лицом, я же в ответ не шелохнулась. «Через Вуича». «Через Ивана?» «Но разве он знал, где меня искать?» «Понятия не имею. Почему-то же он сидел именно в этом городе. Даже какие-то учения организовал на соседнем полигоне, чтобы оправдать своё отсутствие в столице». Я была уверена, что Иван не знал, где я. Чувствовал присутствие, но не знал наверняка, где меня искать. В противном случае он бы не стал выжидать. Это не имело смысла. Да и не тот он был человек. В конце концов, усталость взяла свое, и я уснула. Будто в яму провалилась. Застеленную черным плотным полотном. Даже кошмары не посмели проникнуть в это забытье. Проснулась от запаха. Чудесного пряного запаха. лучшего аромата на планете. Мечтательно приоткрыв глаза, я встретилась с внимательным взглядом Макса. «Иди поешь», – скомандовал он. Я медленно села, дождалась, когда голова перестанет кружиться, и только потом спустила ноги с узкого дивана. Аромат исходил из стоящей прямо на письменном столе тарелки, я жадно втянула носом воздух. «Господи боже, как вкусно!» «Ешь понемногу, не спеша». скомандовал майор Коваль. На его щеке чуть дёрнулся нерв. Или мне показалось? Да к чёрту! Вкусный, обжигающий горячий суп. Почти оргазм для моего изнывающего желудка. Наверное, со стороны мой торопливый ужин выглядел отвратительно. А мне было наплевать. Я нормально не ела неделю. Да и до этого не то что хорошо питалась. Суп закончился быстрее, чем я насытилась. В надежде я отвела взгляд от тарелки, вытерла рот тыльной стороной руки и попросила. «Можно еще?» Макс странно на меня посмотрел и покачал головой. «Понемногу. Тебе следует есть понемногу». Не зная, что делать дальше, я встала из-за стола. Случайно встретилась взглядом с собственным отражением в зеркале и тут же неловко отвела глаза. С нашей последней встречи внешний вид Макса значительно преобразился. На его фоне я выглядела далеко не самым лучшим образом. В душе поднялась злость. Злость на саму себя и на то, что это вдруг стало так важно. Моё женское тщеславие проснулось абсолютно не вовремя. «Где я могу освежиться?» Спросила я, растирая ладонями карманы на джинсах. «Прямо по коридору туалет. Саш, проводи!» Крикнул куда-то за спину мой надзиратель. И почему-то это вывело меня из себя. «Вы не ответили, майор. Я задержана? Арестована?» «Меня в чём-то обвиняют?» «Пока нет», — выделив первое слово, всё же ответил Макс. «Значит, моя свобода ничем не ограничена. Поправьте, если я не права». Глаза Макса вспыхнули и погасли. Удерживая меня на крючке своего тёмного взгляда, он подошёл вплотную, так что его твёрдая грудь коснулась моей, обжигая, несмотря ни на что. «Твоя свобода...» неограниченно ровно до тех пор, пока ты не начнёшь делать глупости. Я понятно выразился? И уже не глядя на меня... Лейтенант, проводите барышню. Когда я умытая и кое-как причесанная пятерней вернулась в кабинет, Макс в нём был уже не один. Рядом с ним, за тем же письменным столом, сидел сухой, невысокий мужчина с острым, как лезвие взглядом. «Да вы проходите, Марта, не стесняйтесь. Мы просто поговорим, и всё». «А вы, собственно, кто?» «Я Сенечкин Сергей Иванович. Майора Коваля, вы, полагаю, знаете?» Неопределенно пожав плечами, я уселась на предложенный стул и, прямо посмотрев на мужчину, спросила. «Это допрос?» «Зачем же так официально?» «Скажем так, предварительная беседа». «И что же вы хотите узнать?» «Несмотря на то, что мне удалось немного передремать...» Чувствовала я себя довольно разбитой. Да и сама ситуация напрягала так, что в затылке ломила. И непонятно было, чего вообще ждать. Неизвестность пугала. Информацию о вашем муже. И Ваня? Я удивлённо вскинула бровь, словно действительно могла одурачить сидящего напротив меня человека. Понятия не имею, чем вызван ваш интерес, но лично я вряд ли чем вам помогу. Не владею информацией, знаете ли. Мы не виделись... Я перевела взгляд на сидящего чуть в стороне Максима. Чуть больше девяти месяцев. Вот майор Коваль может подтвердить. Нас интересует любая информация, ставшая вам известной о муже в период брака, который, как я понимаю, все еще не расторгнут. Серьезно? Вам действительно интересны гастрономические предпочтения моего почти бывшего мужа? А может, вас интересует его пристрастие в сексе? «Ну, это ведь как раз та информация...» Я сделала вид, что изо всех сил напрягла память, которая обычно становится известной в период брака. Вот уж не думала, что она может быть полезна для вашей конторы. Сенечкин Сергей Иванович, кем бы он ни был, молчал, гипнотизируя меня своим льдистым змеиным взглядом. «Думаю, пару дней в СИЗО избавят ее от извительности», нарушил тишину Макс. «Вот как? А говорили просто беседа». Криво улыбнулась я. Майор Коваль поокричился, послышался голос Сенечкина. О, выходит, вам отведена роль доброго полицейского? Добрый полицейский, злой полицейский. Классика жанра. Сергей Иванович встал из-за стола. Послушайте, Марта, возможно, вы не до конца понимаете, но генерал Вуич замешан в серьезных преступлениях. Преступлениях против человечества. Из оружия, которое он поставляет в некоторые европейские страны, убивают женщин, детей и стариков. Вы можете помочь им остановить кровопролитие». В принципе, я догадывалась о том, что мне скажет этот человек. Понимала, на какие струны он станет давить, и была к этому готова. Да, они были правы, я не могла не знать о делах мужа. Но при всем при том, что Вуич без всякого пафоса был злом, Я не считала его злом в абсолюте. Давить на это было бессмысленно. Я не была наивной, и некоторые уроки Ивана запомнила с особенной тщательностью. Жизнь — это не только черная или белое. В ней нет абсолютного зла. Свет и тень ходят за руку. Да, мой муж был торговцем-оружием, но он был всего лишь посредником, переговорщиком, который представлял интересы совсем других людей. Если его арестуют или осудят, абсолютно ничего не поменяется. Появится просто другой посредник, а тех, кто слишком много знает, убьют. Видите ли, я понятия не имею, о чем вы говорите. Но я точно знаю, что имею право не свидетельствовать против собственного мужа. Так я могу быть свободна?